Часть третья. Похоже, та подвальная комната изначально была спроектирована как котельная. Пояснила Мэй и кинула взгляд на поверхность круглого стола, на лежащий там закрытый альбом. Там стояла большая угольная печь. Для избавления от дыма через все здание шел дымоход, который в зимние месяцы отапливал помещение. Котельной давно никто не пользовался, и когда отец Саки приобрел дом, он оставил ее как есть. «Значит, тот камешек, который попался Сокуну под руку, действительно был угольком?» — спросил я. «Да», — кивнула Мэй. «Видимо, когда-то давно уголь рассыпался, и Сокун, когда шарил рукой в полной темноте, случайно на него наткнулся». Тем не менее, каким образом Сокирадска проник в ту комнату ночью 2 августа? И двери, световые окошки были полностью заделаны, там не должно было оставаться ни щелочки, которая могла бы послужить входом. Когда я задал этот вопрос... «Похоже, случайно?» Тут же ответила Мэй. «Случайно?» Поскольку подвал изначально использовался для этой цели, туда снаружи напрямую шла труба для загрузки угля. В общем, входное отверстие. Вроде тоннеля, идущего по диагонали сверху в ту комнату. Нечто наподобие мусоропровода в старых постройках. Так что ли? А его существование тоже все давно забыли, и Цкиха Сюдзи не знали. Когда заделывали двери и окна, его никто не заметил. Входное отверстие внутри комнаты, через которое подал уголь, возможно было наполовину завалено мусором. И Сокун его обнаружил. Похоже, действительно наткнулся случайно. В тот день он обнаружил, что световых окошек стало меньше, но поскольку на самом деле он не призрак, проникнуть сквозь стену он не мог. В растерянности он блуждал поблизости, случайно наткнулся на старую металлическую крышку в земле, попытался открыть. И оттуда проник внутрь. Похоже, сам он этого не понял. Для него это, видимо, ощущалось, будто он провалился в дыру. По его словам, он ощутил неожиданный удар, тогда же, судя по всему, он получил множество ссадин по всему телу. После того, как 2 августа ночью мы спасла Со из подвала, похоже, произошло много серьезных дел. В общем-то, нетрудно представить. Я была в растерянности, но все же в первую очередь надо было связаться с Кирикой Сан. Без вариантов. Я ей вкратце все рассказала, потом попросила пересказать отцу и сразу приехать сюда. «А в семье Хиратска разве не было переполоха из-за пропажи Сокуна?» «Похоже, они не заметили», — ответила Мэй с некоторым расстройством в голосе. «Похоже, после майских событий Сокун часто запирался в своей комнате. И в тот день Ски-Хасан, судя по всему, просто не знала, что Сокун под вечер вышел из дома. «О, судя по тому, что я тебя слышал...» «У меня возникло ощущение, что Со был одинок в семье Хиратска. Вероятно, еще до майских событий его домашнее окружение было вот таким». Но и дальше завертелось. В конце концов приехала полиция. Сукуна отправили в больницу. Мне тоже полицейские задавали уйму вопросов. В дальнейшем развитии событий оставалось много неясного. Обнаружение трупов в не стало достоянием общественности. Супругам Херацкое обвинения в попытке сокрытия трупа также почему-то не предъявили. Однако Сюдзи Хирацка отменил свое выдвижение на осенних выборах. Какая там взрослая механика работала, мы не знали. Майк, к примеру, расспрашивала Кирику-сан... Но тогда давала уклончивые ответы. Часть 4. Почему Сохи убедил себя в том, что он призрак Теру и Сакаки? Позже я попытался найти этому объяснение, хоть и понимал, что получится, оно весьма грубым. Просто не мог удержаться. Воспользовался ключевыми словами, которые недавно сказала Мэй. Сокун очень сильно любил Сакаки-сана. Сакаки-сан для него был кем-то вроде отца и старшего брата одновременно. И поэтому... «Ты хочешь стать взрослым? Или не хочешь?» «И то, и другое. И то, и другое. Ребенком быть неудобно, но взрослые отвратительны. Отвратительны? Зависит от человека. Если стану таким взрослым, каких люблю, то хотел бы и побыстрей». Во-первых, Сокон не любил взрослых. Подозреваю, что ему были отвратительны все взрослые, кроме Сакакисана. и сан второй мужский хасан, и саматский хасан – изливавшая всю любовь на мироитян, которая родилась от Хирацки-сана, и, скорее всего, школьные учителя тоже. Вот почему. Вот почему Сокун думал, «Если стану таким взрослым, каких люблю, то хотел бы и побыстрее». Иными словами, если стану таким взрослым, как Сакакисан, то хотел бы и побыстрее. Что происходит с человеком, когда он умирает? А? Когда умирает? Он отправляется в тот мир? Так все таки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 Единственный взрослый, похожим на которого он хотел бы стать в будущем, это Сакакисан. Сакун не желает принять реальность, в которой Сакакисана больше нет, однако мертвый не воскреснет. Сакун лишился идеального взрослого, похожим на которого хотел стать в будущем. Думал, если бы он не стал таким взрослым, то предпочел бы остаться ребенком лишенным свободы. Но хотел он того или нет, а стал бы взрослым все равно. Некоторые люди после смерти становятся призраками, а некоторые не становятся. Говорить призраками становятся те, кто испытывает ненависть или привязанность к кому-то в этом мире. А если человек умирает от чего-то ужасного? Какой его сан? Тогда он, став призраком, мстит тому, кто это с ним сделал, конечно же. А, и еще, Если человек умер, не успев передать свои мысли дорогим для себя людям, или после смерти не было плакан, как положено. «Если бы в тот вечер Цки Хасан и ее муж вызвали скорую полицию, если бы сообщили о смерти Сакакисана и, как положено, провели погребальную церемонию, тогда, думаю, Сокун не стал бы призраком». Но все пошло по-другому. Сокун получил от Скихасан Хасан приказ забыть о том, что произошло в тот вечер, она внушила ему это. Вкупе с полученным шоком это привело к тому, что воспоминания того вечера оказались заперты, смерть Сакакисана скрыли, его не оплакали, как положено, И тогда в Сокуне пробудился призрак Тэрю Сакаки и стал время от времени являться. Но с точки зрения самого Сокуна, так осуществились его желания сразу в двух смыслах. Во-первых, желание, чтобы Сакакисан остался в этом мире, пусть он умер, но в качестве призрака остался рядом с ним, с Сокуном, вот такое желание. Во-вторых, желание прямо сейчас стать не отвратительным взрослым, а любимым взрослым. Если бы ему суждено было стать отвратительным взрослым, он предпочел бы остаться ребенком. Однако рано или поздно он станет взрослым в любом случае, поэтому уж лучше сейчас стать взрослым по имени призрак любимого Тэрую Сакаки. Возможно, в некотором смысле это было желание остановить время. Я думаю, когда человек умирает, он может где-то воссоединиться со всеми. А все – это кто? Все, кто умерли раньше. Итак, Сокон пробудился как призрак Тэруи Сакаки и уже будучи являющимся то тут, то там призраком, стал постепенно возвращать себе воспоминания. Он начал искать пропавшее тело Сакакисана. Это, возможно, стоит расценивать как роль посредника. Итак, Сокон пробудился как призрак Тэруи Сакаки и уже будучи являющимся то тут, то там призраком, стал постепенно возвращать себе воспоминания. Он начал искать пропавшее тело Сакакисана. Это, возможно, стоит расценивать как роль посредника. Это был не Сокун, действовавший ради самого себя, а призрак Тору Исакаки, действовавший ради покойного себя, Тору Исакаки. Если тело будет обнаружено и предъявлено общественности, если смерть будет официально признана, как должно было быть с самого начала, тогда он, Тору Исакаки, сможет воссоединиться со всеми. То, о чём сам всегда мечтал, вот почему.